Глава двадцать 25. Вероника. Слова Фогле заставили меня поморщиться. Не слишком приятно оказалось узнать, что для специалистов магического надзора я всего лишь экзотическая зверушка, феномен, за которым любопытно понаблюдать. Получается и для Дари тоже. Я снова бросила на него взгляд, но княжевич не смотрел в мою сторону. Задумчиво уставившись куда-то в стену, он, казалось, полностью погрузился в свои мысли. И кто знает, находилось ли в них хотя бы крохотное место для меня? Вы сказали, что у нее в этом городе были родственники, сказала я Фоглю и тот кивнул. Они знают обо мне или они ее так и не простили? Видишь ли, Вероника, родных твоей матери расстроил не только тот факт, что ее избранником стал инквизитор Следуя распространенному в магическом мире обычаю, родственники задолго до того, как ей исполнился 21 год, успели устроить ее помолвку с другим мужчиной, весьма сильным магом. Объединение семей обещало принести взаимную выгоду, но влюбившись в инквизитора, Мелина бросила своего жениха, которому, по слухам, она была не Помолвку разорвали. Он женился на другой женщине, хотя, насколько я знаю, Этот брак не стал успешным. Разумеется, неожиданным поступком твоей матери огорчены были обе семьи. И, не желая ссориться с ее теперь уже бывшим женихом, родственники попросту отреклись от нее. Никто из них даже не навещал ее, пока она ждала казни в темнице инквизиции. Что же касается твоего вопроса, то я не могу сказать, знают ли они хоть что-нибудь о тебе. Может быть, если провели собственное расследование, поспрашивали А инквизиторы, спросила я. Они-то обо мне знают? Им известно, чья я дочь? По моим данным нет, ответил собеседник, и на его лбу пролегла хмурая складка. Если бы знали, то уже давно проявили бы к тебе интерес. Конечно, инквизиторских приютов сейчас нет, но и детей подобных тебе, насколько я знаю, пока не рождалось. Обычно ведьмы и маги выбирают себе в пару тех, кто наделен такими же способностями. Часто выбор делают за них, организуя помолвки еще в детстве. Нередко в таких браках муж старше жены. Эти союзы означают, что дети, рожденные в них, унаследуют силы своих родителей. Временами, конечно, дети с магическими способностями рождаются и в самых обычных семьях, но чаще всего это происходит, если среди предков все же затесались ведьмы и маги, которые создали семью с кем-то, у кого такие способности отсутствовали. И их сила проявилась у детей через несколько поколений. Впрочем, я никогда особо не интересовался генетикой, пожав плечами, добавил Фоголь. А больше у меня нигде нет родных. Поинтересовалась я. Почему же? Твоя мать родилась в другой стране, где-то в Европе. И вполне вероятно, что кто-нибудь из дальних родственников у неё там остался. Разумеется, они тоже маги и ведьмы. Ответил на мой вопрос Фогель и тут же меняя тему, обратился к Дарью. Я думаю, тебе стоит вызвать у Вероники такси. Нам с тобой еще о многом нужно поговорить до завтрашнего утра. Такси? переспросила я. Но куда я поеду? Я не хочу возвращаться в общежитие. «Вернешься в квартиру, ответил Княжевич. Твои приемные родители ведь завтра должны приехать, да? Я кивнула, не сразу осознав, о чем он меня спрашивает. Но там же охранное заклинания», — напомнил я. На тебя оно не подействует отозвался Дарий и потянулся за телефоном, чтобы позвонить в службу такси. Он снова не предложил мне остаться до утра, и это, казалось, поставило окончательную точку. Может быть, не хотел, чтобы я послушала их с сфоглем разговор? Я и не собиралась этого делать. Или Княжевич понял, что была ошибка с его стороны, ослушаться начальства и продолжать общаться со мной, учитывая, что я уже не была его рабочим заданием. Но почему же тогда он пожертвовал столь многим, объявив инквизиторам, что в случившемся в университете магии не было моей вины? Несмотря на то, что мы провели вместе несколько дней и ночей, Дарий продолжал оставаться для меня почти таким же загадочным и непостижимым, как и прежде. Я до сих пор ничего не знала о его семье, кроме того факта, что в настоящее время родственников у Княжевича не было. Скоро приедут, сообщил Дарий, отложив телефон. Не помешало бы покурить, произнес Фогель и тяжело поднявшись с места, вышел из комнаты. Осознав, что мы с Княжевичем впервые за весь вечер остались наедине, я придвинулась к самому краю кресла и неловко обхватила руками колени. Мысли путались. События в моей жизни завертелись слишком быстро, и неизвестно было, что нужно сделать, чтобы хотя бы немного их замедлить. Как будто отправилась в плавание без руля и ветрил, в шторм. Вероника Я понимаю, что тебе непросто узнать о том, какая у тебя семейная история, нарушив وصарившийся в комнате молчание, проговорил Дарий. Но когда-нибудь ты поймешь, что это еще не самый худший вариант. Уж поверь мне. Я подняла на него глаза. Получается, что где-то у меня есть отец-родственники, и родственники», ответила я, пытаясь представить себе этих людей, но это никак не получалось. Да, если он жив. Но а видишь ли, твоя мать скрывала его. Даже те, кто провел с ней последние годы ее жизни, не знали его настоящего имени. А это антимагия, вспомнил я, как она может проявиться. Инквизиторам она помогает при необходимости держать контроль над теми, у кого есть магические способности и противостоять им. На то они и инквизиторы. Что же касается того, что антимагия может обнаружить себя в твоем случае, я пока даже не представляю. Может быть, этого никогда не случится, но твои магические способности, унаследованные от матери, на редкость сильные. Из этого можно сделать вывод, что антимагии твоего отца не удалось их перебить. Я встала с кресла и, не находя себе места, несколько раз прошлась вдоль комнаты, пока не наткнулась на Дария, который тоже поднялся со своего дивана. Он оказался близко. Слишком близко. Я не смело провела ладонью по его щеке. Так Как мечтала некоторое время назад. Но тут же убрала руку и немного отодвинулась, отступив. Нужно было рассказать Княжевичу подробности о том, что произошло в университете, но у нас почти не осталось на это времени. Вот-вот мог вернуться Фогель, да и такси должно было подъехать с минуты на минуту. Ты справишься, Вероника. произнес Дарий. Я верю в тебя. Ты справишься. В ответ на это я лишь опустила глаза. Увы, Я в себя так не верила. Мне по-прежнему было страшно, холодно, одиноко. Не хотелось думать о том, что целых полгода его не увижу. Что страшнее: инквизиция или Карл Розенберг? Может быть, мне было бы безопаснее в темнице, чем на свободе. Но если верить Фоглю, инквизиторы ни в коем случае не должны узнать о том, кто мои настоящие родители, потому что это может чем-то мне угрожать. Как будто мало мне угроз с другой стороны. Впрочем, о них начальник Княжевич не знал. Фоголь заглянул в комнату. Вероника, там за тобой приехала машина. произнес он: Я тебя провожу. Я кивнула и вышла вслед за ним. Дари больше ничего не сказал и не выразил желания проводить меня. Когда за мной закрылась дверь квартиры, я подумала, что сегодня должно быть ухожу отсюда в последний раз, открыв дверцу машины, Фоголь, о чем то вспомнив, порылся в кармане пиджака и протянул мне свою визитную карточку. Я поблагодарила его и спрятала картонный прямоугольник в сумку. Затем задала ему еще один вопрос. "Для чего вам нужен был амулет моей матери?" спросила я. "Позволь мне оставить это в секрете", ответил он и, заторопившись, направился обратно к подъезду. Я почти не замечала дорогу, не обращая внимания на звучавшую в машине негромкую музыку и не слышала слов пытавшегося заговорить со мной водителя, обнаружив, что такси уже недалеко от нужного мне дома, попросила остановиться. Сказала, что хочу пройтись пешком. Летний вечер, несмотря на то, что уже темнело, был вполне теплым, но я продолжала мерзнуть, как будто в моем собственном мире успела закончиться лето, промелькнула осень, а затем наступила зима. Сейчас, когда меня никто не видел, ни сил мне нужды в том, чтобы пытаться сдержать себя, уже не было. И по щекам потекли горячие ручейки слёз, но легче от этого ничуть не становилось. Медленно дойдя до дома, я нашарила в сумке ключи и открыла сначала подъезд, а затем квартиру. Мылкнула мысль, что завтра в университете занятия, и если инквизиция сняла с меня обвинение, то исключение, наверное, получится избежать. Но как я могла туда вернуться? Знал ли Розенберг о том, что я слышала его голос в тот вечер? А если нет, Кто-то прислал мне письмо с предупреждением. Кто устраивал магические ловушки? Кто пытался меня убить? Я вошла, захлопнула за собой входную дверь и на пути в свою комнату поняла, что нахожусь в квартире не одна. Не было слышно ни шорохов, ни шагов, но ощущение чужого присутствия казалось явственным и неотвязным. Осмотревшись, я обнаружила включенную настольную лампу.